Глава шестнадцатая. Пощади. Самый главный закон человеческого бытия звучит просто. Где внимание, там и результат. Хранитель Рэндом. Дом Моргана Гарвуса был шикарным. Просторный, сложенный из белого камня и дерева, с длинным балконом и террасой у входа, он мог похвастаться огромными окнами, занимавшими целую стену в гостиной. На террасе возле двери стоял горящий фонарь, но сам дом был в тихой тёме. Дрыхнет, флегматично решил Берти. Спит без задних ног все неурочный час. Молодец такой. Сейчас мы его порадуем. Порадуем ли? засомневалась я. Голденхалла не стал стучаться. Вместо этого он деловито подошёл к декоративной чугунной решётке на стене, подпрыгнул и пополз по ней вверх. Ты что, решил забраться прямо к нему в спальню, шопотом ужеснулась я. Вот и ещё. Просто запасные ключи спрятаны на балконе. Он перелез через резные перила второго этажа. Ловите нави. Увы, он не додумался сначала сказать это, а потом кинуть связку. Три крупных ключа бесславно исчезли где-то в сугробе. И следующие 5 минут мы со спутившимся обратно Бёрти сосредоточенно сапели, откапывая их. Наконец мы зашли в темный дом. Не успел Голден Халла закрыть дверь, как раздалось хлопанье крыльев и громкая карр, настолько угрожающе, что не оставалось сомнений, сейчас кто-то вцепится мне в лицо. Я ухнула и подалась назад, закрывая глаза локтем. Одновременно с этим Берти обхватил меня одной рукой, прижимая к себе. А другой с размаху шлёпнул по крестовому включателю на стене. Под потолком вспыхнул ряд модных магических сфер, подвешенных на разном уровне. Кори, воодушевился Голденхалла. Давно не виделись. Чёрный ворон заложил вираж, затормозить бы он не успел и приземлился на спинку дивана. Оттуда он не то, чтобы каркнул, скорее зарычал. Подозреваю, это была очень грязная ругань. Берси, помедлив, отпустил меня, скинул сапоги, и с растопыренными пальцами точно будет тискать. Приблизился к нахохлевшейся птице, погладил её. Ничего, что я так быстро вернулся, да ещё и с компанией. Кар! Вот и я тоже рад. Глаза ворона горели красным светом, на мой взгляд, ни разу не радостным. Корвин Синави чинно представил нас друг другу голденхалла Посидите здесь, а я схожу за хозяином. При свете включённых максфер прихожая, совмещённая с гостиной и кухней, оказалась прекрасная. Честное слово, я уже устала воссторгаться. Но что поделать, если я обожаю атмосферу уютных шале. Она обволакивает себя как добрая сказка. И ты невольно перестаёшь торопиться, сворачиваешься в кожаном кресле в клубок, И умиротворённо смотришь на то, как в камине пляшет огонь, зажёгшийся при нажатии на декоративную бордовую книгу на этажерке. Секреты секретики. Мы с хозяином точно поладим. Единственное, что меня смущало, это всё тот же Кури, расхаживающий по низкому столику с таким поистине человеческим достоинством, что я задумалась, а не уборосень ли это. При этом Ворон не отводил от меня взгляда. Похоже, он меня оценивал совершенно в открытую, в стиле родителей, у которых беспутный сын привёл домой очередную девушку. Разве ж ты галочки в воображаемом списке минусов не ставил? Я люблю птиц, по некоторым размышлениям сказала я, и чувствуя, что тут нужно доказательства, добавила. У меня дома живёт филин Марах. Он мной доволен. <пух> Чихнул, каркнул Корри. Я задумалась о том, что еще хорошего могу о себе сообщить. Но тут со второго этажа раздался дикий вопль. Потом звук взрыва, грохот и череда отборной руга, не произнесенная голосом, который явно не принадлежал Голден Халле. Я вскочила из кресла, Кури, кажется, попробовал лапкой накрыть клюв. Наверху послышали шаги. И вот на лестнице объявился мужчина с безупречно аристократическим лицом, с трёпанными золотистыми волосами, частично убранными под тонкий ободок, прекрасными зелёными глазами и в клетчатой красной пижаме. «Добро пожаловать в мой дом, тенави из дома страждущих», царственно произнёс он, посмотрев на меня сверху вниз настолько холодно, что все предыдущие взоры Кори показались мне милостивой репетицией подготовкой к этому взгляду, от которого ей небо хотелось провалиться под землю, предварительно извинившись раз Эдок 500. Добрый вечер, доктор Морган Гарвус. Спасибо за гостеприимство. Ей не сразу поняла, что умудрилась слегка поклониться, совершенно рефлекторно, просто сражённая напрочь величественным отбросим пижаму образом хозяина дома. За спиной Моргана появился Берси, почему-то держащийся за правую половину лица. Понебратски хлопнув Гарвуса по плечу, он обогнул его, вихрем слетел вниз и рванул напрямик к холодильной камере. «Ягоды или сырое мясо? Что лучше?» – деловито поинтересовался он, копаясь на полках. Когда Голден Халла отнял руку от лица, стало видно, что под глазом у него разлился впечатляющий фингал. «Ягоды!» — сказала я. — Сырое мясо, — сказал Морган. Мы вновь обратили взоры друг к другу, и на сей раз мой взгляд был не менее ледяным, чем у доктора. Из мысли «мы сейчас подружимся» в мысль «мы еще посмотрим, кто лучше строит из себя крутого». Я переобулась прямо на лето. Берти прижал к лицу замороженный зеленый горошек. — Представляешь, он мне врезал! — пожаловался Голден Халла с размаху плюхаясь на Софо. Онечь его ко мне спящему наклоняться, процидил Гарвус, яростно доставая из серванта чашки. Да ещё и с этим загробным шёпотом. "Морган, я вернулся". "Я приснула". Морган резко оглянулся. Ей едва успела натянуться обратно серьёзную мину. "Скажи спасибо, что я тебя прахом не развеял. Подыто же вон". Всё так же гневно, ставя на жировню чайник. И поджигая её, кажется, одной силой мысли. А ты умеешь? восхитился Берти. Раз и такого научусь. Ну вот, как обычно. Только угрожаешь скучный ты человек. Тинави, располагайся. Берти похлопал по дивану рядом с собой. Мурган, не переставая взглядом буравить во мне две хорошенькие дырки, брякнул перед нами чай на низкий стеклянный столик. Я металась между желанием устрашать в ответ и быть благодарной и удобной гостьей. Берси жевал песочное печенье и болтал же, вописуя наши приключения. «То есть ты дважды чуть не помер за неполную неделю?» — покачал головой доктор Гарвус. «Я же тебе прямым текстом сказал. Ехать прочь из седых гор, чтобы ничего такого не случалось». «Так я и ехал», — фыркнул Голден Халла. Просто приключения меня очень любят. Смирись и не завидуй. Было бы чему, покажешь мне эти колокольчики. Мурган долил мне чая с таким лицом, будто надеялся, что там яд. Берти пошёл за уменьшенным сундуком, так и лежавшим в его сумке. Берти многое мне о вас рассказывал. Всё-таки, выбрав благосклонную стратегию, я улыбнулась самой обаятельной из арсенала своих улыбок. «Вот как?» – Мурган нехорошо прищурился. «Что ж, тогда я тоже про него расскажу». Голден Халла вздрогнул и обернулся, вытаращив глаза. «О нет, пощади!» Вернувшись, он обвел пальцем нашу крохотную добычу и шепнул заклинание. Сундучок затрясся, а потом с хлопком принял изначальный размер. Мурган долго и дотошно изучал его содержимое, периодически ворча и шлюпая нас с Берти по рукам. Мы все порывались мимо него дотянуться до сундука, ибо... Какого праха? Это же наш трофей. И тут, при взгляде на очередной колокольчик, Морган на мгновение потемнел лицом. «Вы, наверное, устали». Он захлопнул сундук, чуть не прищемив Голден Халли пальцы, и резко встал. «Предлагаю отложить разговоры на утро. Пожалуйста, чувствуйте себя...» Тяжкий вздох. Как дома. За это я прониклась к однозначному интроверту Моргану глубочайшим уважением. Я долго стояла под горячим душем, отогреваясь после всех часов, проведённых в пути. В подвале шале располагалась традиционная для норшевайна горячая часть дома, но я решила не злоупотреблять гостеприимством и ограничилась ванной на втором этаже. Потом натянула чистую пижаму, выданную мне Гарвусом, села на кровать и глубоко призадумалась: рискнуть поспать или no ну его. Памятуя о своих недавних умозаключениях насчёт кошмара, я начала из подручных средств строить непростую конструкцию, состоящую из подушки, стопки книг и нашедшегося в комнате будильника. Можно было бы ограничиться одним им, но с книгами и подушкой надёжнее. По плану он зазвонит и затрясётся, стоя на не очень ровной ступке, и вскоре упадёт на меня. А если повезёт или не повезёт, то собьёт и парочку верхних томиков по Что это у нас? Лесной поэзии последнего столетия. О, а у меня в библиотеке такие же издания. Здорово. Другое дело, что в случае с Нофто никогда не знаешь, в какой момент они начнутся. И как долго будут длиться по сравнению с реальностью. На какое прах побери время мне заводить будильник? Я так и сидела с этим маленьким механическим извергом в руках, с которым нам в кое-то веке стоило подружиться, когда меня вдруг будто тяжёлым одеялом придавило нестерпимым желанием спать. Пепел. Нет. Кто меня усыпляет? Я попробовала вскочить на ноги, но тут меня завалило на бок и отрубило. Ну надо же, какой сюрприз. Джунгли. Кто бы мог подумать, бормотала я, вырвав у знакомого скелета меч, и вовсю улепётывая поперёк тропинги, чтобы не попасться на ней в ловушку дурацких лиан. Ужас опрежде затапливающий меня от одного присутствия в этом месте почему-то не было. Неужели я привыкла? Люди же вообще ко всему привыкают. Это никогда не казалось мне хорошим качеством но никогда прежде мне и не приходилось раз за разом терпеть одну и ту же пытку. Пошел сильный тропический дождь. Я уже было решила, что он тоже своего рода оружие быкоголового и сейчас пришпилит меня к земле, как бабочку. Но нет, тяжелые капли просто расплескивались, ударяясь о мясистые пальмовые листья. Стало жарко, запахло влажной корой и... сладко лиловыми цветами, раскрывающимися вдоль тропинки. Вдруг в глубинах дождевого леса возникла зеленоватая туристическая палатка. Как неожиданно. Остановившись перед ней, я оглянулась. Монстра не было видно и слышно тоже. Так, возможно, внутри палатки найдётся что-то, что мне пригодится. Я откинула полог и на коленях заползла внутрь. «Привет, конфетка! Скорее кидай кости!» «Рэндом!» Так и ахнула я, не зная, что делать. Броситься к давно знакомому хранителю на шею или вцепиться в плечи. «Это ты все устроил, гад!» Сидевший в позе лотоса в центре палатки Рэнди визгливо расхохотался, как всегда в мгновение ока подслушав мои мысли. Он сильнейший телепат, немного чокнутый, но в то же время на удивление надежный бог которого часто называют Джокером, Трикстером и Знозой. Всего существует 6еро богов-хранителей: Карланон, Авена, Тенет, Селеста, Дану и Рендам. По сути, они невероятно могущественны, никогда не стареющие колдуны и путешественники между мирами, заботящиеся о свободном токе энергии Уни. Ренди нетерпеливо протянул мне бронзовую чашу с двумя кубиками внутри. Накрой её правой ладонью, потряси, а потом переворачивай. После этого я объясню тебе, что происходит. Ты, конечно, попала в дикую ситуацию леденечек. Просто кошмар. Я в восторге. Надо сказать, что Рендом выглядел не так, как во время наших предыдущих встреч. Сейчас он щеголял в грубых штанах и свободной майке из ткани болотного цвета и круглыми очками с коричневыми стёклами. Сквозь которые лиловые глаза Рендома выглядели в лучшем случае серо-буро-малиновыми. Волосы хранителя, кажется, отросли ещё сильнее. Зачёсанные вперёд наполовину скрывающие лицо, они уже почти достигали подбородка. В серебристых прядях запутался лепесток тропического цветка. Можешь сдуть его, осклабился Рендом. А лучше зубами вытащить. Я только за. Мы так и быть. Никому не скажем об этом пикантном моменте. Хотя не берусь обещать, что не спрятал в кустах пару газетчиков с эммографами. Я воззрелась на него с некоторой надеждой. Раз ты безостановочно шутишь, то, наверное, все у меня не так плохо. О, ровно наоборот. Хранитель замахал руками. Просто юмор. Это все, чем я теперь могу помочь тебе. Вот и стараюсь по максимуму. Милостивый бог ей ли кто? От таких слов у меня чуть чаша из рук не выпала, но Рендом подхватил её и понадёжнее укрепил в моих пальцах. Пошатал туда-сюда, деловито велел не ронять, а потом откинулся назад и сплюнул на груди руки. "Тряси", приказал он. "Ой-ой-ой", вздохнула я. Лёгкий стук кости внутри певучего металла. И вот по брезенту палатки уже катятся, сталкиваясь друг с другом, два кубика. Оба замерли единицами наверху. Хранитель крякнул. Так я и думал. Что ж, конфеточка, с минотавром тебе не справиться. Да-да. Именно так зовут быкоголовую мечту пластического хирурга, объявившую над себя охоту. Поздравляю, у тебя новое амплуа. Ты жертва, лакомый кусочек, который поражает эту стрёмную скотину тем, что не хочет быть разделанным. «Что ж, жить теперь тебе будет не так удобно, как прежде. Но, как говорят мои друзья-монахи, любые перемены надо принимать с открытым сердцем. Так что...» «Рэндом, подожди!» — аж взвыла я. «Объясни все по порядку, умоляю!» «Фу, как скучно!» Хранитель высунул кончик языка и, наклонив голову, пару секунд смотрел на меня с укором. Понятия не имею, что это должно было означать. Это должно означать, что я невероятно красив в любых ракурсах. Впрочем, забей. Короче, Рендом поднял одну руку и растопырил пальцы так, будто на них были закреплены ниточки от марионетки. Мгновение спустя на второй его ладони появилась куколка, сотканная из света. Краткий обзор твоей биографии. Жила была в лесном королевстве девушка, умненькая, разумненькая, талантливая, красивенькая. Все прочили ей прекрасную магическую карьеру, но вот она слишком бурно отпразновав выпускной, взорвала себя. Бабах. Кукле оторвала голову, но она быстро прилетела обратно. Теперь у нашей умницы не стало классической магии, но она познакомилась с чудиком по имени Карл. Появилась вторая кукла, и он научил её дружественному колдовству, на котором все остальные в Лаянасе Давно поставили крест. Девушка стала колдовать, колдовать, куколка светилась все ярче. И вот все пронизывающая энергия Уни решила, что Тенави у нас на самом деле богиня, раз так лихо отжигает. И выдала ей силу и умение хранителя Тенета, который в свое время их потерял, совершив чуть ли не единственный за свою жизнь хороший поступок, и так этого испугавшись, что никому не признался в его неблагоприятных для здоровья последствиях. Теперь Тенави переродилась, с точки зрения магии, уже в третий раз. А потом наша девочка попутала берега и дала по щам самому Отцу Небесному, нарушив главный его запрет – не воскрешать людей. Он такого стерпеть не мог и лишил ее разум и божественной силы и в целом право магически взаимодействовать с энергией Уни. Световую куколку затрясло под ударом Саше 6 небес огромной молнии. Причёска у неё после этого стала блеск. Не забывай считать, подмигнул Рендом. Это четвёртая глава твоей сказочки. Потом пришёл я и начал подкармливать тебя своей кровью, заставляя уни думать, что ты это я. Казалось бы, мелочь, но у нашей леди вселенной фигурально начал подёргивать согласие потому что теперь она не была до конца уверена в том, что ты такое. И вот вы с Тенеттом решили ее добить. Кукла, еще мгновение назад с упоением хлиставшая стопки с кровью, утерла рот и схватилась за грудь. Там разгорелся золотой шар искры. Взаимодействие с душами живых существ — твой личный хитрый способ колдовства. Как ты думаешь, почему сам Нед так не колдовал все эти годы? «У него не получалось», — осторожно ответила я. Он сказал, что ему не даются эти ритуалы в силу того, что он хранитель. Признаться, я испугалась. Вдруг Рэндом сейчас объявит, что Анте специально загнал меня в какую-то ловушку, что мой наставник, с которым мы прошли долгий путь от взаимной ненависти до уважения, все-таки злодей, а я дура. И всему опять конец. Ю-ху! Не переживай. Нэт сказал правду. Джокер приспустил очки. Мы с другими хранителями, в принципе, не можем влиять на искры и изучать их. Нам это изначально запрещено. Подозреваю, отец небесный боится, что иначе мы обретём слишком большое могущество излишние знания о жизни, смерти и устройстве вселенной, которые могут пошатнуть его власть. Он в сущности трус. И очень мутная дядська. С каждым годом я убеждаюсь в этом всё сильнее. Но, впрочем, не забивай себе голову, конфеточка. У меня свои игры, а у тебя свои. Рендом ненадолго задумался, вновь встрепенувшись, он рубанул ребром ладони по воздуху, и световая куколка развеялась. Короче, с точки зрения вселенной, ты аномалия. Компонент ты твоего магического прошлого и настоящего смешались в интригующий коктейль, названия которого нет в обычном меню. Понимаешь, что это значит? «Надеюсь, не то, что меня надо уничтожить», — побелела я. «Вылить в раковину и забыть». «Ха-ха! Нет, ты что!» «Наоборот. Такие штуки ужасно привлекательны. Считай ты уникальное сезонное предложение. И поэтому сущности из иных измерений...» спешат в наше маленькое кафе, чтобы тебя сожрать. Чего? Зачем? Прах. Не зря я тогда во сне думала, что Бэкогалувы смотрит на меня как на салат. Я же сказал, это необычно, а для нас, бессмертных, и просто слишком долго живущих сущностей, необычность это величайший соблазн. Плюс не зря же считается, что самый простой способ забрать чью-то силу сожрать её обладателя с потрохами, осклабился Рендом. Не делай такие большие глаза. Я знаю, что ты сейчас не опаснее обычного колдуна, но всё же твой набор опыта уникален. Уникальность дороже силы. Поэтому всякие неприглашённые гости надеются, что ты дашь им что-нибудь съедобное. Попытка не пытка, и всё такое. Они правда хотят меня съесть? Ага. Минотавр подсуетился первым, по дороге к тебе распихав остальную очередь. Не переживай, все вместе они не нагрянут, конкуренты все же. Признаться, у меня голова шла кругом от такого поворота дел. Как ни странно, внутри родилось что-то вроде решимости или даже скорее спортивной одержимости. Хотите коктейльчика, не, други мои. Я с удовольствием подам его, ведь он с ядом. А потом разобью бокалы вам об головы вместо десерта. Получается, я должна победить Минотавра, а потом бороться с другими? Я прищурилась. И что? Так теперь будет э, всегда? Не-не-не-не-не-не-не. Рэндом засвистел и замахал руками. Ты чего, конфетка? Ты не можешь победить Минотавра. Кубики показали две единицы. У тебя ноль шансов с ним справиться кубики. Я критически посмотрела на бога. Может, ещё и карты раскинем, а потом на ромашках погадаем. Убери этот мерзкий скептицизм. Он тебе не идёт, фыркнул Ренди. Я серьёзно, Тинави, а я редко бываю серьёзен, так что вслушайся. Минотавр тебе не по зубам. Тебе не стоит встречаться с ним. К сожалению, я не могу избавиться от него и стереть у тебя со лба эту огромную надпись. Аномалия. Вкусно. Бесплатно. Но я все же могу помочь тебе остаться в живых, и даже при этом спать по ночам, потому что приходить за тобой будут только во снах. На нашей вселенной стоит очень много защиты. Мы с хранителями все-таки не полные идиоты, и просто так явиться сюда из других измерений нельзя. А вот пространство снов, увы и ах. Ано текучие и свободно, что мне ужасно нравится, но не в таких, как у нас в ситуациях. Сейчас, пока мы болтаем, я сдерживаю Минотавра, однако не могу караулить себя каждую ночь. Но я с удовольствием дам тебе волшебный гребень. Ты будешь класть его под подушку перед сном, и он не даст тебе попасть в джунгли. Я задумалась. Рендом, лучше научи меня бороться с Минотавром. Настолько не хочешь спать на гребешке? Нет, просто я верю, что проблемы всегда даются по силам человеку. В этом и состоит мудрость жизни. Если с тобой что-то случается, значит, ты уже готов к этому. Поэтому я хочу учиться и сражаться, а не прятаться, надеясь, что оно само как-нибудь рассосётся. Сладость моя, Ренди наклонил голову. Иногда мудрость жизни проявляется в том, чтобы вовремя напомнить человеку поработать над своим терпением и смирением для баланса. А то со многими умениями приходит и занощивость, не так ли? Я покраснела. Да уж, срезал так срезал. Мне нравится, что ты стала решительнее и собраннее, чем раньше. Многоц хранитель откнул меня в грудь. Но поумерь свой пыл. Лучше быть живой, чем смелой. Кстати, Ты догадываешься, почему сны начались именно сейчас? Думаю, из-за того, что я приехала в Седые горы. Здесь странная магическая аура. Она могла позволить монстрам найти меня. Именно так. А вот твой наставник не подумал о том, что тебя может сюда занести. Вернёшься домой, передашь ему пинок от меня. Договорились? И ещё наградную табличку худшая мамка года. Вряд ли анты борется за звание мамки, вскинула бровь я. Рендом отмахнулся. Короче, касательно гребня. Он спрятан в одной из моих нычек, которая находится не так далеко от твоего места положения. На ближайшие три ночи я поставлю заслоны на твои сны, чтобы ты могла спать спокойно. Это, кстати, сожрёт кучу моего внимания, так что не забудь в благодарность поставить мне побольше свечек в храмах. Трех суток тебе должно хватить на то, чтобы отыскать гребень. Всегда спи с ним под подушкой, и будешь в порядке. Я не могу сам изъять гребень из нычки и вручить тебе, потому что физически нахожусь в хаосе. Но я обеспечу тебя картой к его местоположению. Только ее придется поискать. Я за свою помощь хочу плату. И веселье в виде твоих мучительных поисков подходит. Дам подсказку. Ищи карту в шале. Снаружи она тоже может оказаться, но утром будет внутри дома. Судя по тому, как начал тараторией трендом, ему пора было уходить. Сон заканчивался. Углы палатки стала затягивать мерцающая темнота. Кубики подлетели с пула и нырнули в нагрудный кармашек на майке хранителя. Дождь барабанил по тенту всё тише. Мне точно не стоит сражаться с минотавром, ещё раз спросила я ты говоришь это искренне опыт подсказывает что ты можешь специально меня провоцировать убеждать прятаться чтобы я из духа противоречия выступила против минотавра потому что меня не покидает ощущение что я правда могу с ним справиться если очень постараюсь если подучусь неужели я ошибаюсь в вере в себя я не могла поверить что Ренди сам Ренди во всём его хаотичном вихре безумия Может советовать мне спрятаться, будто мышки-полевки при виде кота? Ответишь мне на этот вопрос через недельку, самоуверенная ты конфетка», — ровным тоном сказал хранитель. А потом резко наклонился вперед, коснулся пахнущими вишней губами моего уха и быстро как-то по-змеиному шепнул. И последнее. Силграс Авалатти утаил от вас кое-какую экстремально важную информацию. Я бы предложил тебе выяснить, какую именно, пока не стало слишком поздно. Я удивленно открыла глаза, и в тот же миг сон завершился. Лишь запах вишни преследовал меня еще какое-то время.